глава вторая. «Я вас приглашаю отобедать», — сказал Майкл Претерстон. Они стояли перед домом Фелтонов в ожидании такси. Маленький дорожный чемоданчик мисс Тенби лежал на скамейке. «Что, положено сначала поесть?» — спросила она дерзко. «Мне кажется, что вы хотели меня припереть». «Ваши манеры выражаться прямо ужасно», ответил он, укоризненно покачав головой. «Я, к сожалению, не могу вас припереть», как вы это называете, и поэтому согласимся на компромисс, если вы пойдете со мной отобедать». Кэти медлила. В маленьком погребном ресторане в Сохо, где скверная вентиляция компенсировалась целым морем света, они спокойно поели. «Ну, Скэти, расскажите, какие у вас вызрели планы?» начал Майкл. «Они меня очень интересуют. Уверен, что это не мелочи, а очень блестящий серьезный план». Эти жемчужины нагнали на меня немало страха, сказала девушка, пропуская мимо ушей его вопрос. Было бы сущей бедой влипнуть из-за этой истории, да еще такой мелкой, которой к тому же не имеешь никакого отношения. За это можете быть благодарны мне, заметил Майкл. Я никогда не смогу сполна вознаградить вас за такую неоценимую услугу. Кэти отделила его многозначительным взглядом. Вы хотите сказать? что за это в один прекрасный день натравите на меня одного из ваших коллег? Грегори или самого полковника, а может быть, даже маленького Штокмара, дабы он преподнес бы мне какой-нибудь подарочек. — Ну что вы, — сказала девушка, — наоборот, если бы в криминальной полиции не было таких молодцов, как вы, то нас бы уже давно накрыли. Вы являетесь для нас особого рода защитником, и нам выгодно видеть вас живым и здоровым. Если бы с вами что-нибудь случилось, то всей преступной братьей пришлось бы надеть траурные одежды. Она прищурила глазки. — Ради какой цели, как вы думаете, я заняла должность секретарши у графа Фламборуга? — спросила она. — Понятия не имею, — ответил Майкл. — Но я, конечно, сразу догадался, что это вы, когда услышал про классную стенографистку и итальянские песни. Будьте осторожны. — Мне бы очень не хотелось наставлять вас. — Пожалуйста, не надо, — отрезала она. — Но я все-таки должен вам сказать, что очень часто поражался тому, как такая образованная милая девушка может заняться воровством вместо... — Вместо того, чтобы мучиться целые дни и зарабатывать три фунта в неделю, — закончила она. — Вы полагаете, что было бы лучше, если бы я жила в маленькой комнатушке на четвертом этаже какого-нибудь казарменного здания, позволяла приставать шефу отделения в конторе и поставила на карту свою непорочность за какой-нибудь ужин и бутылку красного вина? Действительно, можно поражаться тому, что я этого не предпочла, не правда ли? Такого рода жизнь некоторое время у меня уже была, но должна вам признаться, Майкл, что она мне отнюдь не понравилась. Она посмотрела ему в глаза. «Видите ли, Женщине борьба за жизнь стоит большего напряжения, нежели мужчине. От нее требуется красота. И ее цена и положение в жизни зависит от этого. Даром мужчины не оказывают женщинам никаких услуг. Между собой они одалживают друг другу любые суммы и радуются, когда получают эти деньги назад, ничего другого взамен не требуя. Но если бы я была какой-нибудь стенографисткой в одной из контор Сити, и одолжила только 2 фунта у шефа отделения или 5 у одного из высших начальников, то тут же была бы приглашена кому-нибудь на ужин. Задолженные 2 фунта я должна заплатить гораздо больше процентов, нежели это можно написать цифрами. Представим себе, что кто-нибудь из друзей одолжил вам несколько фунтов, взамен требуя, чтобы вы не только вернули ему эти деньги, но отказались от всего того, что для вас свято. Он желает, чтобы вы оставили всех своих друзей, чтобы вы их оклеветали, не сдержали данного им слова, но даже настаивает на том, чтобы вы сделались вором, в то время как всякая ложь вам противна. Данное слово свято, и все нечестное вами отвергается. нежели вы из-за этих денег забудете о своем достоинстве, чести и плюнете на все ваши убеждения?» Майкл не ответил. Он заплатил по счету, и они вышли на улицу. — Я не хотел бы вас оплакивать, — сказал он, подводя ее к извозчику. — Наслаждайтесь жизнью. Но настанет время, когда я все-таки приду и вас арестую, несмотря на то, что это мне будет сделать очень мучительно. но ну, теперь исчезните как можно быстрее. Кэти вскочила в экипаж и кивнула ему на прощание. Майкл сердцем чувствовал, что девушка правдива в своих рассуждениях. Ему было жаль ее, ее молодость. Угнетенный возвращался он в Скотланд-Ярд. По дороге вспомнил, что забыл написать отчет. Своим появлением он удивил графа Фламборога, Тот как раз собирался уткнуться в подушку после сытного обеда. Майкл извинился необычно вежливо, так что граф тут же растаял. Бетси куда-то ушла», — объяснил он. «Я постараюсь пережить ее отсутствие». — ответил Майкл и сел у письменного стола графа Фламборга. Покончив с отчетом, он сложил его и сунул в карман. — Могу ли я задать вам несколько вопросов, касающихся Кэти, или мисс Тенби, как вы ее называете? Боюсь, что нагнал на вас страху сегодня утром. — Во всяком случае, это было неожиданностью, — согласился граф. — Кто, собственно говоря, это Кэти? Мы осмотрели весь дом но, насколько нам удалось выяснить, она ничего у нас не украла. Майкл засмеялся. На этот счет можете не беспокоиться. Кэти не принадлежит к девушкам, опускающимся до мелкого воровства. Ее настоящее имя Кэти Вестхангер. Она племянница полковника Вестхангера, и ей всего 18 или 19 лет. Ее мать была благочестивой женщиной, а отец лицом, которого в связи с каким-то хищением выбросили из армии. Ее дедушка со стороны матери Сэр Саун Массерфилд, владевший имением по соседству с моим братом, был самым большим стратегом, которого когда-либо имела британская армия. Кэти унаследовал его гениальность, но, к сожалению, не его честность. Отец умер, когда ей минул шестнадцатый год, и ее дядя, который был еще большим плутом, нежели когда-то ее батюшка, а Вестхангеры могли гордиться тем, что в течение двухсот лет они всегда имели в своем роду преступников, завершил ее образование. Кэти воспитана для воровства, но для воровства чрезвычайно исключительного. Она, полагаю, сумела создать самую большую преступную организацию в мире. Каждый член ее шайки по меньшей мере один раз был за решеткой, но до сих пор нам еще не посчастливилось уличить Кэти. Она совершает самые великие мошенничества, одно гениальнее другого, но она лично при этом остается неуязвимой. «Но все-таки как же это возможно, чтобы полиция была бессильна?» — начал граф Фланборук. «Мы полицейские, мой дорогой фламборук усталым голосом возразил Майкл. «Тоже люди, а не чародеи и ясновидящие. Законы этой страны, к сожалению, так ограничены, что преступник имеет больше возможностей, чтобы удрать, чем полицейский, чтобы его поймать». Мы знали, что Кэти была соучастницей большого ограбления Голландского банка, из сейфов которого были выкрадены 2 миллиона крон. Она же организовала в июне неслыханные налеты на ювелирные магазины Лондона. Кэти – мать преступной братьи. Это братья вам не знакомо? Я при случае покажу ее убежище, если вас это интересует, но предупреждаю заранее, что вас ждет разочарование, если полагаете, что увидите там всех подонков. Их квартал внешне выглядит так же благопристойно, как любой другой в Лондоне. Находчивость и выдержка Кэти прямо поразительны. А вернулся я сюда за тем, чтобы узнать, зачем она была у вас и какие обязанности исполняла в вашем доме. — Ну, как я вам уже сказал, — снова начал граф Ламборук. — Ради бога, — перебил его Майкл, не говорите только, что она унесла какие-нибудь драгоценности. Уверяю, Кэти даже булавки не взяла из вашего дома. «Нет, нет, она не для этого к вам пришла. Как долго прожила она у вас?» «Почти четыре недели», — несколько раздраженно ответил граф. «Каковы были ее обязанности?» «В ее обязанности входила самая обыкновенная работа секретарши, то есть она писала письма Бетси. Притом она обладала отличными рекомендациями». «Этому я охотно верю», — снова нетерпеливо перебил его Майкл. «Человек, их написавший», живет на улице преступников номер девять, и его имя Милет. «Она замечательная стенографистка», заметил граф, вероятно, пытаясь оправдать свою непредусмотрительность. «Это я знаю. Она, как вы говорите, самая быстрая машинистка на свете, да еще очень образована, говорит на пяти языках, а французский язык уже выучила в десять лет. Но что еще она здесь делала?» Граф Ламборук на минутку задумался. Она переписывала некоторые письма и отчеты. — Что это за отчеты? — Это были отчеты нашего южноафриканского общества. Как видите, Майкл, я не перестал интересоваться этим предприятием. — Они были очень важны, эти отчеты. — И да, и нет, — медленно ответил Фомборук. В них шла речь о производстве и себестоимости, да еще о предполагаемом плане пароходных нагрузок общества. Какую работу вы ей еще поручали? Дайте вспомнить. Ведь вы раньше, если я не ошибаюсь, пользовались содержащимся в строжайшей тайне кодом, ключ которому записали в какой-то записной книжке. Верно. Но она его, конечно, не увидела. Куда вы спрятали эту книжку? Она в моем письменном столе. Допускаете ли вы, что Кэти видела ее? Такая возможность не исключена. Но она не могла ее переписать. Я в этом убежден. Оставалась ли она когда-нибудь в этой комнате одна? И если да, то как долго? Время от времени. Минут пять, не больше. Майкл в раздумье потер подбородок. Случайно не заставали ее здесь, ну, скажем, в полуобморочном состоянии? Спросил затем сыщик. Граф Ламборук был поражен. Неужели она вам об этом рассказала? Майкл отрицательно покачал головой. «Нет, она мне ничего не рассказала, но ваше удивление убеждает меня в том, что что-то подобное действительно произошло. Да, это случилось как-то раз утром с этой бедной и, хм, достойной сожалений девушкой. И вы, конечно, выбежали из комнаты, дабы принести ей стакан воды, не правда ли?» С насмешкой спросил Майкл. «Да, конечно. Но теперь мне все понятно». Воскликнул Майкл. Застигнутая врасплох за проверкой ваших частных документов, она, в то время как вы поспешили за водой, успела все привести в должный порядок. Не обратила ли Кэти ваше внимание, ну, скажем, на разбитую вазу или косый висящий портрет? Граф Ламборук снова был крайне удивлен. Да, она как-то указала мне на стеклянный шкаф, спросив, знаю ли я, что его дверца лопнула как потом выяснилось, была абсолютно цела. — Но вы подошли к шкафу, чтобы его осмотреть? — Само собой, — ответил хозяин дома. — Это была всего лишь уловка с ее стороны, — объяснил Майкл. — В то время как вы осматривали стеклянную дверь, она вложила в ящик письменного стола прочитанные документы. — Я хотел бы только знать, — испуганно начал граф. — Она готовит нападение на наш дом? — Будем надеяться, что нет, — сказал Майкл серьезно. Однако мое сердце радуется от этой мысли. — Оставьте вашу иронию, ведь вы же знаете, что я этого не переношу. Полагаю, вы не сердитесь на Бетси. Напротив, благословляю ее каждый раз, когда думаю о ней, — вставил Майкл. Когда она отвергла мое предложение, то тем самым оказала мне наибольшую услугу, какую только один человек в состоянии оказать другому. У меня сейчас в голове нечто большее, чем Бетси. А теперь пока, папочка. До встречи.